Глава 111 Дракон слегка ослабил хватку, а я встала, одернула юбку и потерла запястье «Как оно у вас появилось?» — спросил дракон, пока я пыталась сопоставить факты «Я не помню», — ответила я, бросая взгляд на дракона «Я тогда еще очень плохо разбиралась в тонкостях этого мира Маги предлагают, Фу, маги предполагают, что это какая-то вещь, возможно, подарок Но мне их столько дарили, я даже предположить не могу, что это Это могло быть письмо Простое, обычное, ничего не значащее письмо, которое стоит открыть, как вдруг ты проклят. Единственное, что сказали маги, это очень дорогое удовольствие насылать такие проклятия. Я вполне могу считать себя дорогой женщиной. Остановившись посреди комнаты, я сжала кулаки. Или кто-то из женихов был очень расстроен женитьбой, предположил дракон, вставая следом. А может быть они собрались с целым стадом? В его голосе звучала легкая насмешка. Я уже пожалела, что рассказала все как есть. Организовали клуб Несчастливый брак. Скинулись и оплатили вам все вот это удовольствие. Дракон подошел так близко, что мне захотелось его ударить. Что-то вроде она искалечила нам жизнь, но в долгу не останемся. На вашем счету столько искалеченных мужских судеб, так что я бы не удивился. После всего плохого, что вы сделали, «Вы думаете только о мужчинах, а о девушках вы подумали?» Резко обернулась я, задыхаясь от гнева. «Это для вас, мужчины, важна красота. Вы же на нее в первую очередь смотрите. Почему вы не пытаетесь заглянуть в душу? Я встречала добрейших и прекраснейших девушек, которым очень не повезло с внешностью, и выдавала их замуж». Я помолчала, чувствуя, что я сейчас убью его на месте. И пусть оборачивается кем хочет, мне уже не страшно. Только первый раз было жутко, а сейчас уже нет. Отсутствие красоты можно простить, если у родителей невесты тугой кошелек. А если нет? Разбушевалась я так, что стекла зазвенели. А сколько женихов обещали жениться, а потом вдруг... А, передумали, передумал он. Ага, не нагулялся. Нашел покрасивее и побогаче». «А девушкам что, идти топиться после такого?» От ярости я почти не соображала. Все, что мне хотелось высказать этому миру, все обрушилось на дракона. «Если ты некрасивая и недостаточно богатая, то что, всю жизнь прожить старой девой?» «Да, а когда родители умрут, то все их состояние перейдет к ближайшему наследнику мужского пола?» «А тебе что, в ему наниматься? Или жить приживалкой при чужой семье?» Меня уже было не остановить. Я размахивала руками, пытаясь доказать, насколько это все несправедливо. Дракон молчал и просто смотрел на меня, и это ужасно злило. «Или что?» – гадким голосом спросила я, проглатывая ком в горле. «Жених опозорил тебя, отказался жениться, а тебе идти топиться? Да. А что еще остается? До моего появления в этом мире так и делали, но я быстро это пресекла, потому что жизнь девушки намного ценнее» чем мнение чопорного общества. А будут они жить вместе или не будут, это их решение. Они всегда могут разъехаться по разным поместьям и не трогать друг друга до конца своих дней. Но у нее кольцо на пальце, она в статусе замужней, и общество уже не имеет над ней никакой власти. Я умолкла, задыхаясь, как вдруг меня подвели к креслу и усадили. Облокотившись на мягкую спинку, я смотрела на дракона-волка. «И что я плохого сделала, господин дознаватель?» Чуть хрипловато произнесла я, сощурив глаза. «Я спасла больше людей, больше жизни, чем вся ваша жандармерия. Женские тела больше не всплывают в озерах и реках. Все знают, что есть я». Я отдышалась, глядя на дракона из-под лобья.